Глава 16 Я сидел на полу в своей спальне, жадно вдыхая ночной воздух с привкусом Азона. Видение того, как рушится здание Инквизиции, живо стояло перед глазами. Наверное, то же случилось и с хранителями после моего ухода. Бунт и восстание. Только осуществить это хранителям было куда проще, ведь их создатель покинул их, оставил одних, и все вышло из-под контроля. Скорее всего, поначалу они следили за переплетением мировых энергий, регулировали приливы магии, контролировали развитие технологий и поддерживали баланс. Но вечность разъедает даже самых преданных. Думаю, сначала это были какие-то мелочи. Чуть больше энергии взято здесь, чуть меньше отдано там. Потом целенаправленный перекос потоков. Именно так все и начинается, с мелких камешков, которые, сорвавшие с горы, превращаются в лавину. И ведь я сам допустил все это. Меня тяготила вечность, вкус жизни выветрился, и осталась только бесконечная рутина Творца». Я решил сбросить с себя бремя божественности, воплощаясь в смертных оболочках и надеясь отыскать в человеческих страстях то, что потерял как Бог. Я провел пальцами по обугленному полу, чувствуя под кожей отголоски действий хранителей. Миры, оставшиеся без подпитки, чахли». В одних магия вырождалась в дикие, неконтролируемые всплески, в других наука зашла в тупик без энергетической подпитки. Но самое отвратительное – они начали создавать себе культы. Под разными именами, в разных мирах мои падшие хранители требовали поклонения, выдавая себя за истинных богов. Та же инквизиция – лишь калька с уже созданных мной хранителей – Где-то в глубине души я понимал, нельзя вечно контролировать все. Рано или поздно миры должны были получить свободу, но не так, не через обманы предательства, не с петлей из энергетических каналов на шее. Ветер за окном принес запах грозы. Я поднялся, чувствуя, как по жилам разливается давно забытая ярость. «Нет уж. С хранителями я разберусь позже. Сначала я вычищу гниль в этом конкретном мире, а уж потом можно будет подумать о настоящей свободе для миров». Я снял с себя дымящиеся остатки одежды, ополоснулся и переоделся. Когда я вышел из спальни, поправляя манжеты рубашки, чуть не запнулся о вольта, который подпирал дверь моей комнаты. «Спасибо, дружище», — сказал я. «Ты очень выручил». «До меня донеслись отголоски силы», — медленно проговорил мой питомец. «Ты изменился внутренне», — вернул воспоминания о каком-то из своих воплощений. «Вроде того», — хмыкнул я. Спустившись по лестнице, я сразу увидел Ксению. Она стояла посреди коридора, прижимая к себе птенца-попугая и энергично указывая туземцам, куда ставить мебель. Элементаль выглядел несчастным, может из-за того, что форма у него была такая жалкая. «Ксюша!» — окликнул я Пожарскую. «Пройдем в кабинет на минуту». Она обернулась, слегка нахмурив брови, но тут же кивнула. В кабинете я закрыл дверь, устроился за своим столом и жестом предложил ей сесть. Пожарская опустилась в белое кресло с цветастой накидкой, не выпуская птенца из рук. Тот устроился у нее на ладони, дрожа и изредка чихая маленькими искорками. «В столице начался бунт. Начал я без предисловий. Оппозиция выдвинула императору требование освободить трон для князя Ивана Пожарского. Что тебе известно о его амбициях?» Ксения резко подняла на меня глаза, и я увидел в них искры огня. «Казалось, еще немного, и она прожжет дыру во мне». «Что за бред?» — резко выкрикнула она. «Дядя, вернейший слуга его величества, он друг императора еще с обучения военной академии». Ее голос звучал горячо, хоть в нем и слышались нотки обороны. Но слова для меня ничего не значили. Я прислушивался к ощущениям. Горечи во рту не было, так что либо Ксения ничего не знает, либо князь Пожарский действительно не имел претензий на трон. — Ты правда ничего не знаешь? — спросил я мягче. Княжна покачала головой, и теперь в ее глазах читалось скорее недоумение, чем гнев. Птенец в ее руках встревоженно заерзал, и у него из клюва вырвалось крошечное пламя. Ксения автоматически погладила его пальцем, успокаивая. — Если бы я знала что-то подозрительное, я бы сказала тебе, мы же... Она запнулась, подбирая слова. — Друзья, — закончил я за нее, кивнув. — Именно поэтому я спросил у тебя первой. Ксюша опустила глаза к своему питомцу, который мирно задремал, свернувшись в ее ладонях. Видимо, тот пламенный чих — один из этапов взросления элементаля. У Вольта тоже молнии по шкуре пробегали поначалу. «Благодарю за откровенность», — сказал я, вставая с кресла. Пожарская поднялась следом, неловко держа птенца, будто боялась, что разбудит его любым неосторожным движением. Неужели забыла, как Снежка первые дни беспробудно дрыхла на плечах у Миши? «Присмотри за этим огнедышащим птенчиком, ладно?» — сказал я с легкой улыбкой. «Еще ненароком спалит мой особняк, а мы только ремонт закончили». Ксюша фыркнула, но в ее глазах читалось беспокойство. Я вышел из кабинета и направился на улицу. «Мне нужно встретиться с Иваном Пожарским прямо сейчас и выяснить, на чей он стороне». «Подумаешь, время за полночь перевалило. У нас вообще-то бунт и переворот на носу». Я переместился в столицу и уже там ускорился, чтобы добраться до столичного особняка Пожарских, по пути заглянув на Лубянку и убедившись, что видение не обмануло меня. Остановившись перед массивным зданием с колоннами, больше похожим на крепость, чем на дом аристократа, я хмыкнул и нажал на звонок рядом с воротами». Меньше чем через минуту меня встретил слуга и проводил в гостиную. Князь уже ждал меня. Он сидел на диване за дубовым журнальным столиком, опираясь локтями о столешницу. Увидев меня, он лишь хмыкнул и жестом указал на кресло напротив. «Юрий, чай!» пробасил Пожарский, указав на сервиз из фарфоровых чашек, аккуратно расставленных перед ним. Или что что-то покрепче!» «Сначала дела, потом можно и чаю выпить», — отозвался я, опускаясь в кресло. «Ну тогда начинай», — кивнул он, внимательно глядя на меня. «Иван, давай без игр», — попросил я. «Ты знаешь, зачем я здесь?» «Знаю и скажу прямо. Да, я среди заговорщиков», — произнес он, мрачно усмехнувшись уголком губ. «Да, я знаю их планы, но не потому, что предал императора». Я посмотрел на князя и понял, что он говорит правду. Горечи во рту не ощущалось. «Они хотят тебя убить!» — резко выпалил Пожарский. «Они собирались уничтожить Инквизицию, и то, кто уже знаешь, разгром Инквизиции — только начало. Теперь они идут по списку. Чей список?» — спросил я холодно. «Оппозиции, конечно». Он вытащил из кармана сложенный лист и швырнул его на стол. «Вот фамилии». Я развернул бумагу, большинство имен были мне незнакомы, кроме одного — Влада Меркулова. Так и знал, что он за всем этим стоит. «Почему ты с ними?» — поинтересовался я, убирая список в карман. «Чтобы знать, что они затевают». Пожарский ударил кулаком по столу, пустые чашки подпрыгнули. «Они одурачили народ, выставили императора одержимым, а инквизицию исчадиями ада. Если мы не остановим это...» Я откинулся в кресле, обдумывая его слова. «Мы не можем просто убить заговорщиков, никого из них», — сказал я задумчиво. «Это только разожжет бунт. Знаю». Пожарский кивнул и подпер ладонью подбородок. «Своими бы руками их разорвал? Да нельзя! Народный гнев вспыхнет еще сильнее! Может, тебе сразу возглавить бунтовщиков и самому их усмирить?» — предложил я с кривой усмешкой. «Не шути и так!» — князь покачал головой. «Если уж даже императора одержимым сделали! Твари они!» «Я замер!» Они использовали одержимость на императоре. Власов не просто так решил сместить монарха. Это было сделано с чьей-то подачей. Может, стоит дать им попробовать на себе? Демид Власов на допросах рассказывал, как сделать людей одержимыми. Сказал я, чуть наклонившись вперед и глядя на Пожарского. «Мы можем сделать это с оппозицией». «Вселим в них демонов, выставим на всеобщее обозрение и покажем народу, кто на самом деле стоит за бунтом». Пожарский вздрогнул, встретил мой взгляд и передернул плечами. «Юра, ты уверен?» — спросил он неожиданно тихо. «Это бесчеловечно». «Знаю». «Кивнул я. Грязный метод. Но что остается, когда враг играет без правил?» Мы можем стать такими же, как они, или проиграть. И что нужно сделать? Князь стряхнулся, подтянулся и выпрямил спину. Моя помощь нужна? Нет, я справлюсь. Я качнул головой. Власов по всей империи держал питомники с монстрами. Я еще не все отчеты просмотрел, но узнаю подробности у Назара Крылова. Пожарский кивнул, а потом встал, тяжело опираясь на стол. — За императора? — немного неуверенно спросил он. — За императора! — подтвердил я и протянул ему руку. — И Империю! — добавил князь, и в его глазах вспыхнул тот же огонь, что в глазах Ксении. Закончив разговор, я попрощался с Пожарским и вышел на улицу. Ночная столица была необычно тиха, ни визг шин, ни оглушающих звуков моторов. Долбаный бунт лишил Москву привычного движения. Улицы, которые когда-то бурлили жизнью, теперь казались мертвыми. Лишь редкие тени пробегали мимо, словно сами жители города боялись нарушить тишину. В воздухе витало напряжение, как перед грозой. Как же легко можно манипулировать толпой, когда она охвачена паникой и неуверенностью? Если не остановить оппозицию, они погрузят не только город, но и всю империю в хаос, который будет трудно остановить. Кстати, о хаосе. Моя квартира на Неглинной слишком уж близко к центру и разгромленному зданию Департамента безопасности. Надо забрать Захара и служанок в поместье, в городе им оставаться сейчас точно не стоит. Мы с Вольтом переместились к дому и начали подниматься на свой этаж. Впереди раздавались громкие голоса и глухие удары, словно кто-то пытался выбить дверь. Снова ускорившись, мы оказались у квартиры за долю секунды и увидели около десяти человек, в центре которых стояла дама с пуделем. «Открывай, ублюдок!» – прокричала соседка. «Мы знаем, кто ты! Ты инквизитор!» Эти слова подхватили другие, и толпа начала подбадривать женщину, размахивая кулаками и угрожая. Один из мужчин с бородой и в грязной одежде толкнул соседку в спину, подгоняя к двери – которую барабанил долговязый парень в поворском переднике. Толпа начала толкаться, пытаясь пробиться к двери и оттеснить долговязого. «Вот идиоты! Ох уж этот стадный инстинкт! Всем замереть на месте! Работает инквизиция!» Проорал я, шагнув вперед. «Препятствие работе инквизитора будет караться сломанными конечностями и прочими телесными повреждениями. Вот он, это он, убить его!» — раздалось в ответ на мое предупреждение. «Ну что ж, они сами виноваты. Я ускорился и разметал этих доходяг в стороны, стараясь не слишком сильно покалечить. Убивать кого-то только за то, что он наравне с остальными поверил в басни заговорщиков, уж точно не стоило». Когда я вернулся в нормальное течение времени, люди как раз встретились лицами со стенами и лестничными перилами. «Захар!» — крикнул я, подойдя к квартире. «Это я! Ваше сиятельство!» — донесся из-за двери дрожащий голос моего старого слуги. «Это вы? Зачем вы пришли? Надо было оставить меня тут!» «Открывай дверь и пойдем отсюда», — сказал я, повысив голос, чтобы перебить стоны боли вокруг меня. «Так я того, уже все, помирать приготовился», — почти неслышно пробормотал Захар. «И на стоечку приголубил, и девоник через окно спустил». Захар все же открыл дверь и уставился на меня мутными глазами. Его немного шатало, но ясность ума еще сохранилась. — Не забыли вы про меня, ваши сиятельство? — сказал он, пустив слезу. — Не забыли, вернулись за мной. — Пошли уже! — я закатил глаза и подхватил слугу под руку. — Как-то девок-то из окна спустил. — Так и просто не связали. Захар икнул, а потом замер. Опять архип из зарплаты вычтят. Мы как раз вышли на улицу, где красовалась длинная, связанная из простыней веревка, на середине которой висела моя служанка. Она нервно болтала ногами и приглушенно ругалась под нос, а вторая стояла внизу, задрав голову. «Что у вас там?» – спросил я, шагнув к служанкам. «Ой, ай!» – вскрикнула стоявшая на дороге девушка. «Напугали ваши сиятельства!» Брошкой Манька зацепилась, а ей жених подарил на смотринах, и оставить жалко, и оцепиться никак. «Вот дуры бабы!» — икнул Захар. «Выдирай с мясом, коли так, жизнь-то всяко дороже побрякушки!» Я не стал ждать, пока служанка оцепит брошь, а ударил молнией чуть выше того места, где она висела, прожигая самодельную веревку. Подставив руки, я поймал румяную девушку, взвизгнувшую от падения, и подставил ее на землю. «Держитесь за меня», — приказал я, а уже через секунду мы стояли рядом с поместьем. «Вот теперь все будет хорошо». Румяная девица оцепилась от меня, прижимая к груди остатки простыни с брошью, а Захар икнул и упал на колени. Побарахтавшись на земле, он неловко поднялся и, пошатываясь, направился в дом. Ну а я набрал номер Назара Крылова, чтобы узнать, где прячутся инквизиторы. Надо бы и их безопасное место перевести. Назар ответил не сразу, а только через несколько гудков. «Юра», — уточнил он, — «это ты?» «Я, конечно же, кто же еще?» — ответил я. «Где вы сейчас?» «На старом сталелитейном заводе», — сказал Назар глухо. «На Золоторожском вале». Звонок резко прервался. Я посмотрел на Вольта и положил руку ему на голову. Через мгновение мы были в столице. От разрушенного здания на Лубянке мы двинулись в сторону Таганской улицы. Завод нашелся быстро, но ни входа, ни выхода из него не было видно». Пришлось обижать промзону, чтобы отыскать лазейку в одном из разбитых окон. На телефон Назар больше не отвечал, так что мы с Вольтом по очереди влезли в окно и зашагали по пустым помещениям цеха. В темноте не было видно ничего, кроме очертания огромных чанов, потухших печей и прочего оборудования. Я сформировал на кончиках пальцев небольшую шаровую молнию, которой подсвечивал нам путь. — Чую людей впереди, — сказал Вольт, когда мы уже прошли завод насквозь. — Внизу слева. Оказалось, что на нижний этаж цеха, который утопал немного в земле, вела узкая металлическая лестница. Подвоха я не ожидал, но все равно призвал молнию помощнее. Рывком распахнув ржавую дверь, я увидел еще одно производственное помещение, где в разных позах столпились инквизиторы. Раненых вроде бы не было, что неудивительно при наличии лечебных зелий, но видок у мужчин был изрядно помятым. — Юра! — услышал я голос Назара. — Юра! — Да, это я! — удивленно ответил я, шагнув ближе. — Что с тобой? Зелье вступило в конфликт с реагентом для яда. Крылов закашлялся и прикрыл воспаленные распухшие глаза, из которых сочился гной. «Их нельзя смешивать. Я думал, что зелье лечит от всего», — тихо сказал я. Судя по внешнему виду, Назар страдал от боли. Его лицо было покрыто трупьями, кожа буквально отслаивалась кусками, а на руках виднелись крупные свежие язвы. «Только от раны болезней, ответил вместо него Василий Кондратьев. «От созданных нашими людьми ядов нет противоядия или лечения». «Надо вас вытаскивать отсюда», — проговорил я, сжав кулаки. Брызги молнии искрами рассыпались вокруг меня, заставив инквизиторов отшатнуться. «Все на выход!» Мы вышли на улицу уже не через окно, а боковую дверь, которую я в темноте не увидел. Вольт привычно расширил мою ауру из молний, в этот раз аж на две сотни человек». Переместились мы не так мгновенно, как обычно, а с небольшой задержкой. Видимо, из-за количества народу потребовалось больше энергии, а мое тело еще не готово к быстрому и взрывному росту магического источника. Но ничего, уже скоро я это исправлю. Осталось совсем немного до того момента, когда это тело будет готово принять всю силу моих прошлых воплощений». — А куда нам теперь? — спросил Василий Кондратьев, поддерживая Назара. — Сейчас что-нибудь придумаю, — сказал я, чуть пошатнувшись от перенапряжения. — Можете пока в особняке расположиться. Я набрал на браслете Джарида и принялся слушать мелодичный звон, заменяющий обычные гудки при вызове на браслет, — ответил брат вождя через полминуты сонным голосом. «Юрий, что случилось?» — с волнением спросил он у меня. «Мне нужна ваша помощь». Я вздохнул. «У меня тут две сотни беженцев остались без крова. Им нужно безопасное место. У нас хватит места для всех», — быстро сориентировался туземец. «Мы подготовим апартаменты в зеркальной башне». «Благодарю. Скоро прибудем». Я отключил звонок и задумался. Зеркальная башня — это тот небоскреб, где нас размещали во время первого визита? Скорее всего, да, потому как башню с разломами, тронным залом, тюрьмой и прочим тузенцы называют просто башней. — Так, ребята, — обратился я к инквизиторам, — рядовые офисные служащие ордена идут со мной, боевые отряды и экзорцисты заселяются в особняк. Инквизиторы разделились на две группы, причем рядовых было побольше раза в полтора. Несчитаемых моих экзорцистов, боевых опытных ребят было всего-то 22 человека. Назара я решил оставить здесь под присмотром моих людей, а остальных повел к каньону. По пути туда рядом со мной пристроился архивариус Прокопий Хлыстов. Он молчал до тех пор, пока мы не прошли через разлом и не оказались в усилии. Там он качнул подбородком в сторону, отзывая меня поговорить. «Слушаю вас», — сказал я, когда мы отошли от остальных. «Есть еще одно средство, которое может вылечить Назара», — негромко проговорил Хлыстов. «Но времени мало». «Что за средство?» — тут же спросил я. «Сам я его не смогу изготовить. Нужна лаборатория», — покачал головой старик. «Ресурсы нужны из каньона. Список я составлю, но кто за ними отправится?» «Так, погодите». Остановил я его словесный поток. «Мы в городе, где каждый человек умеет сражаться с демонами и делает это чуть ли не ежедневно. Составляйте список, отдадите его любому туземцу. А лаборатория...» проскрипел он чуть дыша неужели я она имеется сейчас уточню я снова набрал Джарида. мне нужны некоторые ресурсы и лаборатория сказал я как только он ответил вы сможете помочь юрий мы сотни лет обрабатываем части тел демонов укоризненно сказал он у нас есть и лаборатория и готовые ресурсы и знающие люди что конкретно вам нужно. «Да вот я бы знал еще!» Я посмотрел на Хлыстова, который внимательно слушал наш разговор и вздохнул. «К вам подойдет мой человек, он все объяснит». «Хорошо, Юрий», Джарид зевнул. «Дело срочное?» «Очень», — серьезно сказал я. «Один из моих людей умирает. Пусть его доставят сюда». Джарид тут же собрался. Никакой дремоты и расслабленности в его голосе уже не было. Я завершил звонок и нажал на медальон, отдавая приказ привести сюда Назара. Вольта я отправил встречать провожатых, а сам переместился на платформе в свободный зал, чтобы никто меня не беспокоил. На эту ночь у меня осталось еще одно дело. Нужно было сообщить племяннику императора, что Пожарский не предатель, а то вдруг они там учинят расправ над верным другом государя. Нужный запрос я оставил, код красный и все такое. Осталось только ждать приглашения на примерку, которое пришло неожиданно быстро. Я успел только убедиться, что Крылова доставили в Исил и разместили в больничном зале башни, после чего я сразу же позвал Вольта и переместился к уже знакомому мне зданию недалеко от ателье». В этот раз меня встречала блондинка, которая повела меня тем же путем, что и брюнетка несколько часов назад. Павел Трубецкой уже ждал меня в примерочной. Быстро он добрался. Может, под городом есть тайные ходы или что-то вроде того. «Юрий, вы уже встретились с князем Пожарским?» — сходу спросил он. «Так быстро и в такое время!» в «Смутное время!» — кивнул я тем больше нужно успеть за короткий срок. Что же вы узнали? Нетерпение его высочества ощущалось очень явно. Он не мог удержать пальцы, которые то барабанили по бедру, то цеплялись за карманы пиджака. «Пожарский верен его императорскому величеству», — сказал я. Но он не стал отказываться от роли претендента на престол, чтобы быть в курсе планов заговорщиков. «Вы уверены в этом?» Торопливо уточнил Трубецкой. «Абсолютно!» — я кивнул. «И мы с князем придумали, как остановить бунт. Я быстро рассказал наш план содержимостью оппозиции, как и о том, что заговорщики действуют заодно с Владом Меркуловым. Последняя новость ошеломила Павла даже сильнее, чем то, что я собираюсь подселить демонов-людей. «Ваш план выглядит очень рискованно», — сказал он наконец. Но других вариантов мы предложить не можем. А насчет Меркулова дядя расстроится. Зато вы знаете, кто именно стоит за бунтом. Я вовремя вспомнил о списке оппозиционеров и вынул его из кармана. Вот здесь фамилии тех, кто пришел к Пожарскому. Благодарю вас, Юрий. Трубецкой взял бумагу и склонил голову в поклоне. Император не забудет ваши старания на благо империи. «Давайте сначала разберемся с бунтом, а уже потом будем о наградах говорить», — хмыкнул я. «Нам нужно сейчас...» Я прервался на полусловие. Здание ателье содрогнулось от подземного толчка. «Это еще что за...» Не обращая внимания на Трубецкого, мы с Вольтом рванули на улицу. Мы ускорились и через несколько секунд уже были на Бауманской улице, где на наших глазах открывался разлом. Тысячи демонов вырвались из него на свободу и хлынули на улице столицы, а следом из разлома вышел один из хранителей.